Секрет вдохновения номер восемнадцать. Верьте в то, о чем пишете. Обратите внимание, я не говорю вам, пишите только правду. Вообще, правда очень странная штука. В детстве отец рассказывал мне притчу про одного мудреца, который говорил только правду. Как я не гуглил, мне не удалось найти первоисточник этой притчи, поэтому пересказываю ее так, как запомнил в детстве. Итак, некий правитель узнал, что один мудрец говорит только правду и решил проверить, так это или не так. Он приказал девочке-служанке сложить в корзину камни, накрыть их тряпочкой и отправиться навстречу мудрецу. Затем спросил у мудреца, видел ли он девочку, которая несла в корзине обед своему отцу, работающему в поле. Мудрец ответил, «Я видел девочку, которая шла с корзиной в руках, но куда она шла и что у нее было в корзине, я не знаю». Тогда правитель велел взять стадо овец каждую овцу постричь с одной стороны, а затем пасти на глазах у мудреца так, чтобы он видел только ту сторону, которая пострижена. Затем он спросил у мудреца, видел ли тот стадо стриженных овец. И тот ответил, «Я видел стадо овец, которые были пострижены с той стороны, которая была обращена ко мне, но были ли они пострижены с другой стороны, я не знаю». Наверняка в первоисточнике было еще какое-то третье испытание — после которого правитель успокоился и перестал пытаться заставить мудреца-правдолюба соврать. Если кто-нибудь знает, откуда эта история и как она выглядит в оригинале, напишите мне, пожалуйста. Так или иначе, эта притча очень хорошо иллюстрирует очень важный тезис. О том, чего мы не знаем, мы можем только догадываться или принимать на веру то, что говорят другие. Например, Я терпеть не могу, когда кто-нибудь пишет в Фейсбуке что-то вроде «Что ж, времена нынче такие, что приходится объяснять людям очевидные вещи». После такого предисловия обычно следует поток отборного бреда. И вот почему это происходит. Очевидные вещи — это вещи, которые мы видим, а то, что по-настоящему важно, очень часто скрыто от наших глаз. Земля плоская, и солнце вращается вокруг нее. Это очевидная вещь. Совсем недавно были такие времена, когда одни люди были вынуждены объяснять другим людям эту очевидную вещь, а те другие люди были настолько упрямы, что никак не хотели поверить в эту очевидную вещь и доказывали всем какую-то нелепицу, которую наши органы чувств не подтверждали, что Земля шарообразная, висит безо всякой опоры в воздухе и вращается вокруг Солнца, да еще так упорствовали в своем заблуждении, что были готовы пойти за него на костер. Я никогда не был в космосе. Более того, уверен, что никто из читателей этой книги не был в космосе, и никто из нас не видел шарик Земли, вращающийся вокруг Солнца. Тем не менее, все мы знаем, что дела обстоят именно так. Земля — это шарик, который вращается вокруг Солнца. Мы в это верим, потому что нам эту информацию сообщили люди, которые заслужили нашего доверия, наши родители и учителя. Другой пример. В мире есть множество выдуманных существ. Черти, призраки, инопланетяне, единороги, эльфы, снежные люди, люди с пёсьими головами, огнедышащие драконы, баба-яга, летающая в ступе, русалки и так далее. Наука существование всей этой красоты не подтверждает. Однако люди, которые придумали таких волшебных ребят, искренне верили в них, Поэтому смогли создать столь убедительных существ, что и другие люди поверили в их существование. Все хорошие сказочники искренне верят в те сказки, которые они рассказывают. Думаю, Спилберг верит в инопланетян. Роулинг — в то, что где-то в параллельной вселенной есть школа волшебников. Астрид Линдгрен верила в Карлсона. Когда мы с женой впервые приехали в Стокгольм, мы долго гуляли в районе, где она жила, и, Честное слово, кажется, в какой-то момент услышали стрекот маленького моторчика в небе. Георгий Гурджиев однажды сказал, что когда человек врет, он искренне старается поверить в то, что он говорит. Это очень тонкое наблюдение. Действительно, врать очень трудно, все тело сопротивляется лжи, пульс скачет, ладони потеют, чешется нос. Именно на этом основаны методики чтения мыслей и работы детектора лжи. Именно поэтому, когда человек врет, он в первую очередь старается убедить в своей лжи самого себя. На это уходит очень много сил. На само сообщение уже сил не остается. Есть отличный самурайский анекдот про правителя, который казнил одного самурая за какой-то проступок. «Самурай пообещал после смерти вернуться и отомстить правителю». Правитель сказал «Докажи. Если ты действительно можешь отомстить мне после смерти», Пусть твоя отрубленная голова подкатится к моему щиту и укусит его. Самураю отрубили голову, его голова подкатилась к щиту правителя и укусила его. Все придворные замерли от ужаса, а правитель спокойно объяснил, что все силы последнего желания самурая ушли на то, чтобы укусить щит, а на месть из загробного мира уже ничего не осталось. Именно поэтому автор должен верить в то, что он рассказывает не тратить силы на то, чтобы убедить себя в том, что его рассказ правда, и уж совершенно точно нельзя врать. Ложь, неискренность всегда чувствуются. И наоборот, искренняя уверенность всегда передается читателю. Есть множество произведений искусства, которые основаны на устаревших мировоззренческих концепциях, в вере в дискредитировавшие себя политические режимы, либо на изменившихся этических нормах, что совершенно не мешает нам наслаждаться этими произведениями искусства. Например, есть множество романов, в которых трагизм ситуации состоит в том, что героиня не может развестись с нелюбимым мужем и быть с любимым человеком. Для современных феминисток такая ситуация выглядит дикостью, но это не мешает им наслаждаться чтением романа. Меня всегда поражало, что лучшие советские фильмы и книги сейчас воспринимаются как совершенно антисоветские. Вера авторов в то, о чем они писали, остается стержнем, на котором держатся эти тексты и фильмы. Даже когда люди снимали и писали откровенную пропаганду, они настолько сильно верили в то, что делали, что эта вера продолжает нас заряжать и воодушевлять. Я думаю, в фашистской Германии не было создано ни одного выдающегося произведения искусства, потому что художники не верили Гитлеру. А в СССР Сталину верили. Не только боялись не только хотели выслужиться, именно искренне верили. Поэтому, если у вас не получается что-то написать, обязательно спросите себя, а верю ли я в то, о чем пишу? Если нет, значит, нужно или поверить, или писать что-то другое. Потому что если вы не убедили себя в том, что пишете, вы никогда не сможете убедить в этом других. Я перестал читать одного современного автора фэнтези, после того, как он сказал, что магии не существует. Если ты сам не веришь в то, что пишешь, как я могу в это верить? Итак, запомните секрет вдохновения номер 18. Верьте в то, о чем пишете.